Глава шестая. Пламя, что обжигает лишь врагов. Я покинул поместье и вернулся к Софии и Эльзе. Последняя все учила структуру ядра в перерывах между записью известных ей тайн Левитан. София же просто отдыхала, так что завалился к ней. Призрак нашел укромное место и также из интереса перемалывал разную информацию. Ману направлять он давно научился и пока не летал, энергию реактора не тратил. Мне же, наконец, поступили деньжата. «Ну, сколько там?» — поторопила меня Софи, пока я улыбался. «Миллион триста тысяч!» — улыбнулся я. Разведка осколков, включая неизвестный и малоизвестные, прокладка пути из Деруса, еще обнаружение того корабля в плюсик поставили. И, вероятно, благодаря тому, что герцог Грант благосклонен, мне так выразили признательность. «Призрак данных чуть больше, чем до хрена собрал. Я кое-что даже придержал. Нужно гульнуть будет!» подмигнула девушка. «А ведь на деле ты получил больше!» «О да! Духовных камней обожрался! Все еще отхожу! Ядро очень долгое на пределе стабильности оставалось! И вингбайк шикарный! Живем-с!» «Броня получше тебе не нужна!» задумалась София. «Точнее, лучше будет только под спецзаказ!» А ты предпочитаешь хотя бы внешне стандартные модели? Потратишь на оружие? Тоже мимо. Большую часть пока придержу. А так хочу улучшить автономность за счет реакторов высшего класса. В общем, остаток дня говорил с Софией. И Мии звонил. Эльза сильно устала. Урсула ее не торопила. Смысл? Самую актуальную информацию, чтобы насколько смогли, накрыли агентскую сеть «Левитан», отдала первым делом, остальное не срочно. Софии уже скоро нужно было в Дельвик заступать на дежурство, а потому... Эльза просила быть нежнее, но явно этого не слишком хотела. Впрочем, и групп я не был. Снова устали но софии пришлось улетать эльзу одну оставлять не хотелось а вингбайк хоть автопилот имел но не для безопасного полета на такие дистанции впрочем девушка не жаловалась и оставила нас на ночь наедине улетев обычным рейсом что скажешь маленькая шпионка поинтересовался я у лежащей на плече эльзы боюсь будущего Ощущаю себя предательницей, и вместе с тем не нужно больше бояться отца, зато можно довериться кому-то. Я завидую Софии, понимаю, у всех свои проблемы, но все же можешь обнять. Я повернулся на бок и исполнил просьбу, как мало кому-то нужно для счастья, особенно в такие моменты. Тихо поспали. Эльза пока решила остаться на месте и продолжила тщательное изучение техники. Я же черкнул Урсуле, разбираюсь с ее ядром, из-за меня задерживается. И та дала отмашку, мол, пара дней значения не имеет. Милой барышне не терпелось. Едва к середине дня она закончила изучение структуры уникальной техники, решила приступить. Прогнала все несколько раз, убеждаясь, что запомнила. Я извлек собранное в единое целое, обмотанное пленкой полупрозрачное белое ядро с оранжевыми прожилками. «Ты все отлично запомнила! Молодец!» Я взял нервничающую девушку за плечо. — Если хочешь, можешь отложить. — Нет, я готова. Сейчас еще раз и начну. Она снова пробежалась глазами. Я же дал ей банку энергетика, а потом вколол стимулятора, чтобы голова была предельно свежей и концентрация не уходила. Началось то самое. Эльза уселась на пол, скрестив ноги. Все окна я тщательно закрыл. Осколки ядра она держала в руке, направляя в них ману, отчего те ярко светились. Девушка закрыла глаза и целиком ушла в себя. Внешне почти ничего не происходило, лишь начали медленно испаряться осколки кристалла. Но я знал, сколь сложным процессом она занимается внутри. Подобное нельзя отработать, вторых попыток не будет. Ушло 50 минут. Последние осколки кристалла испарились и через считанные секунды полыхнуло. «А, твою мать, тише!» Я сначала испугался, но пожар она не устроила. Пламя как будто было иллюзорным. Девушка открыла откровенно оранжевые глаза. Пигментация радужки изменилась, как это бывает у апостолов трансцендентных. Не сомневаюсь, что она теперь пополнила стан рыжих. Конечно, пигментация уже мертвых волос измениться не может, но расти теперь будут не черные, а такие же огненные. Кажется, с прошедшей волной энергии даже черты лица изменились. Она стала немного похожа на девушку-апостола. Я хорошо запомнил, как она выглядит из того короткого видения, когда я общался с ней, и обрывков воспоминаний. Эффект изменения облика тела под сильным влиянием. «Призрак, можешь ее биометрию проверить?» «Скажем так, это не Эльза Левитан. Похожа, но не она. Пластика больше не нужна». «Эйгон, получилось!» Окончательно вернулась она в реальность. «Но сила странная, необычно ощущается, иначе...» Она зажгла над рукой огонек. Сначала аккуратно поднесла руку, а потом вовсе поводила сквозь него пальцами. Теплое, но не обжигает. Надо научиться выбирать цель для пламени. Попробуй, вот. Я шагнул к столу и взял алюминиевую чайную ложечку. Начни плавить или просто нагрей. Девушка аккуратно встала и направила огонь. Пламя пока казалось иллюзорным. Тем не менее, минута самокопания на предмет нужных механизмов управления, и она справилась. Ложечка, которую я держал перчаткой, раскалилась до красна. «Получилось!» Эльза скакнула ко мне и едва не сбила с ног, крепко обняв. Физической силы у нее тоже прибавилось. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!» Не мог отказать. Я чмокнул ее в макушку. «А теперь придется это объяснить. Посмотри в зеркало». «А? Что-то с моим лицом? Что? Как это?» Девушка ощупывала свое лицо, направив на себя камеру коммуникатора. Приблизила, рассматривая его в деталях. Особенно радужка глаз также стала необычной. Под влиянием трансцендентных, по легендам, я поправился, хотя точно знал это. Иногда можно измениться. Ты не стала апостолом, но это был остаток полубога. Ты стала немного похожа на нее. Пластическая операция тебе не нужна. Биометрия тебя более не опознает ни по лицу, ни по радужке. Может быть, даже сигнатура ауры изменилась. У тебя случаем лишних воспоминаний не появилось. Вдруг там осколки души попали к тебе. Девушка немного испугалась и надолго сосредоточилась на себе. Нет, ничего странного. Новых воспоминаний, ни своих, нет эйган а какого я сейчас ранга? Не понимаю свой ранг. Одно ядро, огромное и мощное. Остатки старых есть, но выглядят блекло». «Пиковый архимаг», — улыбнулся я, погладив ее по голове. «Не знаю, до какого ранга дорастешь, но повелителем будешь». «Интересно, нужны ли эликсиры, или оно само разовьется?» Девушка снова крепко обняла меня и поцеловала. «Ты ведь мог себе оставить, ты знал?» Догадывался, что будет сильным, хотя в моих руках сильно ослабло бы. И все же будет у меня двое рыжих в постели. Я подмигнул. Волосы тоже наверняка изменятся. Я сейчас тебе краску принесу, слишком будет бросаться в глаза. Да, если ты так считаешь. Можешь Урсуле сказать, что сам нашел пластического хирурга? Конечно, хотя Винтер в итоге узнают о ядре. Наверняка женушка будет недовольна, но ничего уже сделать не сможет. Скажем, чуть позже, да? Да, сначала освоюсь и передам все по договору. Пока потренируюсь. Я быстро нашел магазин косметики и выбрал самую огненную краску. Наверняка более-менее попаду в цвет. А еще зеленые линзы в глаза прикупил. Все же цвет у нее такой радикальный что любой скорее в натуральных глазах заподозрит фальшивость. Эльзе шло, и пламя она быстро научилась контролировать. Еще какое-то время она переписывала технику ядра молний, что была ей известна. А потом мы вдвоем просто покатались, покружили в Бергхайме и спрятались в лесу в стелсе. Призрак проконтролировал, что за нами не следили. Девушка закуталась в толстовку и в этот раз не мерзла. «Так, спокойно!» Она сняла капюшон и облокотилась на плечо. «Эйган, я очень тебе благодарна, но... Что мы будем делать с нашими отношениями? Извини, ты, наверное, не хотел думать об этом». «Да, я жена так-то. Стоило бы с Урсулой сближаться, но идет, как идет». Но ты и сама понимаешь, это несерьезное отношение. Понимаю, не дура, то есть вдруг найду кого-то. Я не ревнивец и тоже не дурак, ищи того самого. Я чуть повернулся, смотря в упор на огненные глаза с необычным, более рельефным узором радужки. А ты чего хочешь? Пока просто отдохнуть. И знай, древняя клятва, я буду тебе верна до самой смерти, клянусь душой. Девушка встрепенулась и резко выпрямилась. Глаза коротко вспыхнули светом, прошла волна маны. Опа! Эйгон, что-то странное произошло, когда я сказала, так же не должно быть. Должно, ты отчасти теперь существо магии. Слова имеют силу, знаешь ли. Ты мне только что поклялась в верности, и если предашь меня, умрешь. Душу уничтожит ее собственная сила. Эльза вскочила, испуганно смотря то на меня, то на свои руки. Как, -как так? То есть умру? Клятва душой — высшая форма, но ее нельзя взять в шутку. «Не бойся, иди сюда!» Я поманил девушку, и она с обеспокоенным видом села рядом. Я ее обнял, гладя по голове. «Не бойся сделанного, я тоже могу сказать. Клянусь душой, что не предам, но это ничего не даст магически. И верность — неподчинение, ты ведь не собиралась предавать меня!» И я обещаю, что никогда не попрошу того, что тебя обидит, или то, что ты не захочешь делать. Веришь мне? Верю, — кивнула она, оставаясь в объятиях. Тогда, если я тебе верна, что это за магия? Не хочешь — не говори, просто любопытно. Контроль гравитонов. Магия управления массой. «Могу делать объекты тяжелее или легче», — выдал я. Магическая клятва — вещь серьезная. Впрочем, уже столько показал, что в итоге все узнают. Я же не говорю, что я извне осколков. Это ее только напугает. Зачем нервировать? Вау! Но звучит невпечатляюще, хотя делает необычные вещи. «Да, звучит так себе», — засмеялся я. А потом кому-то на голову падает 20-килограммовый меч или прилетает снаряд игольника, несущий энергию выстрела танковой пушки. Скорость сохраняется, я плачу своей энергией за импульс. «Круто! Такое уже захотелось, но уже не смогу». Она поворочилась в объятиях устроившись поудобнее. Так и сидели, обсуждая магию, ее планы и всякие мелочи. В будущем, пожалуй, немного обучу ее магии древних, ей полезно. Она подошла очень близко к той же черте первого шага к трансцендентности, но не пересекла. Ядро – энергетический конструкт, магия разумных. Магией трансцендентных движет сама душа, никаких ядер. Посидев так некоторое время, сделав вид, что прошла срочная операция по смене личика, которая закончилась накачкой ее магией жизни для восстановления, вернулись в тот дом. Алиби есть, однако неожиданно позвонила Урсула. «Привет!» «Эльза честно занимается». «Я не о том», – перебила она. «Срочно выключи все приоритетные сообщения и включи режим «Вне сети». Уточнять, зачем так делать, нужно после исполнения, особенно если просит доверенный человек. В общем, теперь возможны только исходящие звонки. Для всей сети я словно бы «Вне зоны». Сразу перезвонил Урсуле. «Так что случилось?» «Не получил?» «Хорошо», — она улыбнулась. «Только что начался прорыв бича человечества». «Что?» Я вскочил. «Нужно срочно на оборону». «Без тебя справятся», — осадила меня Урсула. «Но теперь тебя не позовут, а ты можешь сказать, что тебя задергали» а потому ты отключился и заперся в мастерской. Фафнир сообщил Эзре убедительную ложь, что его дети в опасности, так что он их прячет. Разлом около территории Чесин. Они бросают максимальные силы. Пора захватить кого-то из Чесин. И у меня есть план.